Глава Марина с Павлом уехали около полуночи. Вечер удался. После увлекательной экскурсии по обновленному дому и вкусного ужина они долго играли в бильярд, боулинг и даже в покер. Но, поскольку обе девушки были в интересном положении, было тактично выпроводил гостей. Вика и Демит предлагали им заночевать у них, но друзья решили не портить им такую волшебную ночь. «Ну что, Марина, домой?» — с улыбкой спросил Павел. «С тобой, Паша, куда угодно, хоть домой, хоть на край света!» Он посмотрел в ее удивительные глаза и сказал. «Душа и сердце велят ехать домой, чтобы уложить любимую малыша спать. А ты надула губки Марина». Павел тихо рассмеялся и дотронулся пальцами до ее пухлых губ. «Конечно же, я с вами». Девушка вытянула губы, выпрашивая поцелуй, и Павел не стал заставлять себя ждать. А тем временем легкий снежок кружился в воздухе. Он был такой пушистый и падал большими хлопьями. Все вокруг было чистым, новым и необыкновенным. Пока они ехали в город, Марина с улыбкой вспоминала, как у них с Пашей все началось. Несколько раз они встречались. Ничего особенного, просто они понравились друг другу. Они с удовольствием проводили вместе время, но не было никаких обязательств и обещаний. Кто бы мог подумать, что потоп в ее квартире соединит их навсегда. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. В тот самый день они снова должны были встретиться. Павел нравился Марине, очень нравился харизматичный, с чувством юмора, но при этом галантный и чуткий, а неординарная внешность только подчеркивала его сильную и яркую натуру. Павел должен был заехать за ней в семь вечера, Марина с волнением готовилась к встрече и ничего не предвещало беды. Звучала заводная мелодия, это была песня. А Морес Дель сур» в исполнении Дэвида без баля. Марина, пританцовая, примеряла то одно платье, то другое. Конец наряд был выбран. Она надела платье и стала подбирать под него туфли. Но тут девушку насторожил звук, будто она не закрутила кран. Странно, она точно не включала воду. Марина решила проверить ванную и кухню. Она вышла в коридор и воскликнула. Ноги будто обдала кипятком, отпрыгнув, Она прижала руку к груди в области сердца. Коридор был залит горячей водой, нет, действительно кипятком. Паром все заволокло, так что нельзя было понять, вода льется из ванны или из кухни. Черт, черт, черт! в сердцах воскликнула она. Быстро нашла сапоги, а булы, шлепая по воде, подошла к ванной, открыла дверь и грубо выругалась. Ее заливали соседи. Вода по периметру ванной комнаты водопадом лилась сверху по стенам. Пробившись в отверстие для встраиваемых светильников, Марина подставила под льющуюся воду все, что нашла: тазики, ведра, всевозможные банки и тряпки. Девушка глотала слезы от гнева и обиды, а также от боли, когда кипяток попадал на кожу. Схватив телефон, она выскочила на лестничную площадку и, перепрыгивая через ступеньки, помчалась наверх. По пути набирала номер телефона управляющей компании. Марина звонила в дверь, стучала кулаком, ногой и даже кричала, что соседи устроили потоп, но никто не открывал. К ней присоединились соседи снизу, которых уже заливала Марина. Наконец кому-то удалось дозвониться до управляющей компании, и там пообещали перекрыть воду и вызвонить хозяев квартиры. Марина была в истерике, она только-только ремонт сделала. Целый год копила на него, и теперь все коту под хвост. Девушка распахнула окна и входную дверь, чтобы парни заставился в квартире. Она совершенно забыла про свидание с Павлом, ей было не до того. Девушка черпала воду, закрывала щели тряпками, чтобы вода не просачивалась дальше, и ревела во весь голос. Ламинат намок и вздулся. Пол пришел в негодность. Обвалилась штукатурка с потолка и продолжала обваливаться, ведь вода все лилась и лилась. Керамическая плитка в ванной частично отлетела, двери разбухли и их перекосило. Обои от сильного пара отошли от стен на стыках. Намокла вся обувь, стоявшая в коридоре. Сосед снизу несколько раз заходил к Марине и помогал вычерпывать воду, чтобы его не так заливало. Девушка не заметила, как косметика размазывалась, а слезы все лились, как эта проклятая вода. Нет, вода уже не лилась потоком, а бежала тоненьким ручейком. Нашел сосед и сказал, что воду перекрыли, соседи сверху уже едут. Они были за городом на даче. Марина печально кивнула, выслушав его. Зазвонил ее телефон. Швырнув мокрую тряпку в ведро, она вытерла руки, а когда-то нарядное платье и приняла звонок. Алло, всхлипнув, сказала она. Марина, прозвучал мужской голос, что случилось? Паша! выдохнула девушка. Ее губы задрожали, она хотела все объяснить, рассказать о своей беде, но всхлипнула, а потом разрыдалась. «Ты дома, Марина, не молчи!» — воскликнул Павел. «Да!» — с трудом сквозь рыдания ответила она. «Меня затопили соседи!» «Я уже поднимаюсь, малыш!» Павел оказался настоящим спасителем для Марины. Быстро оценив масштабы бедствий, он велел ей собрать необходимые вещи и одеваться. Марина бросала в чемодан вещи, гигиенические средства, ноутбук, зарядки. Она схватилась за голову. Мысли метались, и она не знала, что еще с собой взять. В итоге сунула в чемодан то, что попалось под руку, и переоделась. Павел тем временем сделал несколько звонков. Вскоре приехали незнакомые Марине мужчины, и Павел, забрав у нее ключи от квартиры, отдал их этим незнакомцам. «Они все решат, не беспокойся. Наведут тут марафет и получат компенсацию от заливших тебя соседей. А пока поживешь у меня». «Квартира у меня большая, находится на последнем этаже, так что нам с тобой никакой потоп уж точно не грозит». Марина чувствовала себя неловко. Шмыгнув носом, она сказала, «Спасибо, Паш, я в долгу перед тобой». Павел хмуро на нее посмотрел, заводя автомобиль. Глупости. Выбросить мысли из головы. «Ни в каком то не в долгу. И чтоб подобного я тебя больше не слышал, поняла?» Марина смущенно улыбнулась. «Да, но ты же не откажешься от...» «Вкусных котлет, например». Его лицо озарила задорная мальчишеская улыбка. «Я тефтели очень люблю и котлеты по-киевски, с толченой картошкой. Бабушка у меня вкусно все это готовила». «Я умею это готовить», — кивнула Марина. «Зря ты это сказал», — рассмеялся мужчина и посмотрел своими зелеными глазами на девушку. Наверное, именно в этот момент Марина в него и влюбилась. Марина вскоре стала частью его жизни, он ощущал, что она ему необходима как воздух. Ему больше не хотелось задерживаться в офисе, как раньше. Наоборот, Павел старался как можно раньше вернуться домой, и у него не возникало желания заводить интрижки с другими женщинами. Его квартира стала уютной. Казалось бы, ничего особенного не происходило. Он ни раз, и ни два приводил в дом женщин, с которыми пытался строить отношения, но кроме раздражения они не вызывали у него никаких чувств. Теперь все было иначе. Павел улыбнулся своим мыслям и вспомнил сегодняшнее утро. Проснувшись, он будто со стороны увидел свое жилище. Баночки с кремом на полочке ванны потеснили его предметы обихода. Красивое женское белье на сушке висело рядом с его трусами. Забытые женские тапочки с помпонами стояли возле дивана. Цепочки, колечки, сережки лежали на столе в прихожей, а еще пудра, помада, духи. Словно таким странным способом Марина пометила территорию. Но он был не против, все эти мелочи казались ему милыми. Павел быстро привык к домашней идее вечернему чаю с лимоном, их с Мариной совместным посиделком, просмотром фильмов, душевным разговором. Ему нравилось заниматься с ней любовью. Его ждали, его провожали по утрам. Павел чувствовал, что нужен Марине. И представив, что как только завершится ремонт в ее квартире, она уедет, он понял, что будет тосковать по ней. Он попросил рабочих не спешить с ремонтом, растянуть его месяцев на пять, а то и на шесть. Нет, на целый год. Марина восхищалась, смеялась над его шутками и совсем не претендовала на что-то большее. Ни разу не спросила, серьезно ли он к ней относится. А он относился очень серьезно. Один день решил все. У Марины с утра все шло кувырком, будто сглазил кто-то. Проводив Пашу на работу, она стала собираться, чтобы ехать на собеседование. С прежней работы пришлось уйти из-за проблем в компании. Павел предлагал ей работу в его офисе, но Марина чувствовала бы себя неловко и даже было страшновато. Еще чего не хватало — работать у мужчины, с которым спишь. Нет, нет и нет. Началось все с того, что она безбожно опаздывала. А все потому, что после ухода Паши решил еще минут пять вздремнуть. В итоге до начала собеседования оставалось каких-то 40 минут. Собралась девушка в рекордные сроки, уже ехала в такси, когда вдруг с ужасом сообразила, что забыла мобильный телефон. Черт, выругалась она сквозь зубы. Прозмышляв, она решила взять себя в руки. Ладно, ничего страшного не произошло. После собеседования вернусь за телефоном. Марине совсем не хотелось, чтобы Паша ее потерял. Собеседование прошло на ура, и девушки тут же предложили продемонстрировать свои профессиональные навыки, чтобы окончательно утвердить ее в должности. На душе кошки скребли, но Марина согласилась. Она и так уже полмесяца сидела у Паши на шее. Ее накопления быстро растаяли. Она никогда не говорила Паше, что ей что-то нужно. Шла и покупала сама. Но деньги имеют плохое свойство заканчиваться. И тут так, кстати, подвернулась достойная работа. Марина была профессионалом своего дела, и на прежней работе ее ценили. Здесь тоже начальник остался ею доволен, Так что ее окончательно утвердили в должности помощника-редактора. Марина возвращалась домой. Домой. Ее квартира, по словам Паши, пострадала сильнее, чем показалось вначале. Из-за сырости пол начал покрываться грибком, И чтобы уничтожить его, пришлось сделать ремонт не только в прихожей, ванной и кухне, но и во всей квартире. Марина только вздыхала, она даже представить не могла, во что ей это обойдется. Было странно то, что Павел взял с нее слово, что она не будет контролировать процесс ремонта в своей квартире. Она не понимала, почему, но он настаивал, и она согласилась. Она поднималась в лифте на последний этаж. Было уже семь часов вечера. Марина переживала, что Павел ее потерял. Наверняка он звонил ей, писал смс, и она, болтая такая, даже номер его телефона не помнила. Повозившись с ключами, она вошла в квартиру и вздрогнула, услышав сердитый голос Паши. «Ты где была?» Девушка виновата улыбнулась и ответила. «Я телефон забыла. После собеседования меня попросили продемонстрировать мои профессиональные качества. Меня взя...» «Я поднял на уши чуть ли не весь город», — прорычал мужчина. Марина округлила глаза и только сейчас увидела, что напряжен, галстук съехал в сторону, волосы взъерошены, рука села и сжимает телефон. «Ты не оставила ни адреса, ни контакта в компании, куда поехала. Я уже тридцать 37 издательских фирм. Я думал, с тобой что-то случилось. Не кричи на меня», — попросила Марина. «И прости меня, пожалуйста, что заставила тебя волноваться». С тех пор, как ты оказалась здесь, в моем доме, я только и делаю, что волнуюсь за тебя. Куда пошла, где ты, что делаешь, если бы с тобой действительно что-то случилось? Она вздрогнула от его крика и интонаций. Сейчас он походил на разъяренного зверя. Марина потом не смогла себе объяснить, зачем ляпнула эту глупость, но слова вырвались сами собой. Ну и радовался бы тогда, что избавился от квартирантки. не волновался бы больше. Давно мог бы меня прогнать, раз я доставляю тебе столько хлопот. Марина надула губы и, чувствуя, как глаза подступают в слезы обиды, хотела пройти мимо Павла, чтобы собрать свои вещи. Да, она виновата, но не заслужила, чтобы на нее кричали. Он остановил ее, схватив за плечи и прижал к себе. Не говори так больше никогда. И прости, ради Бога, что повысил голос, торопливо извинился Павел. Я очень переживал за тебя. Губы у нее затряслись, и она обняла его в ответ. «И ты прости, я... Я сама переживала, что так глупо получилось, и что я твой номер не помню». «Марина, я не хочу, чтобы ты уходила. Оставайся. Нам ведь хорошо вместе». «Нет, Паша. Я больше не хочу быть твоей любовницей. Я лучше съеду. Я сильно привязалась к тебе. Очень сильно». Марина прекрасно помнила, как он сказал при первой встрече, чтобы она не рассчитывала на что-то большее. Тогда это ее устраивало, но не сейчас. Сейчас она хотела большего. Как странно, что она поняла это только сейчас, в это мгновение. «Пытайся меня понять», — добавила она. Она хотела высвободиться из его объятия, но он не позволил, лишь немного раздраженно сказал. «Кто тебе предлагает быть любовницей?» «А для чего же еще мне остаться?» — с вызовом спросила она. «Не для того же, чтобы ты вел со мной норвоучительные беседы». Павел нежно обхватил руками ее лицо и заглянул в глаза. Скажи, с чего ты взяла, что я предлагаю тебе оставаться моей любовницей? Сердцу Марины дрогнуло. Она отвела взгляд, но он, легонько нажав пальцем на подбородок, заставил ее повернуться. Ну, я жду ответа. Ты же говорил на первом нашем свидании, что не желаешь связывать себя серьезными отношениями, к тому же, пока не хочешь заводить детей. Павел нахмурился. Говорил. Но это было давно, и я предлагаю тебе забыть тот бред. Я тогда тебя еще не знал, не знал, какая ты. Он вдруг явно шокированный посмотрел на девушку. «Подожди, ты хочешь родить от меня ребенка?» Марина почувствовала, что краснеет, но кивнула и всхлипнула. Странно, не правда ли? Я тоже раньше не думала о детях, а тут стала жить с тобой, захотела ребенка. «Ничего странного в этом я не вижу, если ты...» «Если ты...» — Павел сглотнул, сердце его учащенно забилось. «Если ты любишь меня». «В этом-то и трагедия!» — воскликнула она и схватилась за голову. «Я никогда не смогу быть твоей любовницей, Паша, потому что я...» «Ну давай, скажи это!» Глаза ее расширились. «Ты в самом деле хочешь это услышать?» «Очень хочу!» «Я люблю тебя!» «А я тебя», — сказал он мягко и прикоснулся ладонью к ее щеке. «Ты мне нужна не как любовница. Хочу в миллион раз больше. Ты мне нужна как жена, мать моего ребенка». «Ты предлагаешь мне стать твоей женой?» — прошептала потрясенная Марина. «Ах ты глупенькая!» — он сжал ее в объятиях с такой силой, что сердце у нее чуть не остановилось. Я давно уже не знаю, как завести с тобой разговор о совместном будущем». «Господи, Паша!» Задыхаясь от волнения, воскликнула Марина. «Но «Ну как же ты решился?» Поначалу я отметал саму мысль о том, что мы можем быть на равных. Я видел в тебе женщину для развлечений, как было и с другими, но... Тот потоп в твоей квартире... Ты была такая потерянная, ранимая, хрупкая. Кажется, тогда с того момента я начал смотреть на тебя по-другому и разглядел тебя, понял, что ты потрясающая женщина. Я осознал, что хочу видеть тебя своей женой. Я всячески убеждал себя, что ничего у нас с тобой не получится. Но все решилось сегодня. Я бушевал металлогромые молнии, а потом вдруг понял, что не могу без тебя. Если бы с тобой что-то произошло... «Ох, Паша!» — прошептал нежно, и Марина улыбнулась сквозь слезы. «Между прочим, ты угадала мои самые тайные мысли. Я очень хочу жениться на тебе». Она всхлипнула и опустила глаза. Ну, может быть, найдется более подходящая кандидатура. В глазах его заискрился смех. О чем ты говоришь? Мне есть ты, единственная на свете женщина, которую я обожаю, та, которая никогда не даст мне скучать, та, которая думаю ежеминутно. Ты правду говоришь или смеешься? Загляни в мое сердце, Марина, но принадлежит тебе и только тебе. Мне кажется, что я сплю. Скажи, что это не сон, что это правда. Ты не спишь, малышка. Чтобы ты действительно поверила в реальность этого, нам надо пожениться. У меня просто нет слов. Мне нужно от тебя всего одно слово. Да или нет. Зачем слова? Она начала срывать с себя одежду. Я и так уже давно принадлежу тебе. Родная моя, и я принадлежу тебе. Ты собираешься соблазнить меня? Да, прошептала она. То есть нет. Я уступаю инициативу тебе. Хорошо. Но скажи, ты действительно хочешь продолжать работать? Я с легкостью могу обеспечить нас и нашу семью. Марина мотнула головой. Я хочу работать, Паш. Он вздохнул и, поцеловал девушку, сказал. Ладно. Ты в самом деле разрешишь мне работать? Лишь бы это радовало тебя. Марина счастливо улыбнулась. «А еще мы родим ребенка». «Мальчика!» — воскликнул Павел. «А дальше?» «А дальше? Боже, Паша!» «Что такое?» «Мы совершенно забыли, что дети сами собой на свет не появляются. Надо спешить!» «Малышка моя!» «Паша!» «Ты так и не ответила мне!» «Да!» «Только да!»